Я уже минут двадцать валялся на старинном кожаном диване с валиками и пялился в потолок, а на мониторе все открывались и открывались бережно запакованные ПП-файлы. Тут были сканы газетных вырезок двухсотлетней давности, номера счетов и ячеек земных банков, аккредитации на экстренное получение безлимитной квоты на роскошь, списки измененных адептом Илаем договоров за несколько лет и многое-многое другое. О чем задумался? — спросила Поля, спускаясь со второго этажа с зеленой бутылкой без этикетки и двумя бокалами. — Да ни о чем конкретно. Мы такой архив и за десять лет не осилим. — Мы куда-то спешим? — Ну, как бы не очень. Просто хочется побыстрее разобраться в общей картине, да и Попе неплохо было бы отыскать. У меня к нему ряд конкретных вопросов. — Уверена, что не у тебя одного. Сколько раз он уже заметал следы? я раскопал штук пятьдесят экстренных эвакуаций адепт илай уверен что это одна из них, но я все равно волнуюсь. ну раз илай так уверен слушай я вот чего подумал а тебе со мной не страшно вот еще это же приключение не поспоришь компьютер радостно пискнул, сообщая, что последний файл распакован и на автомате запустил какую-то программу. Заорала немелодичная песня, какой-то азиат в черной водолазке уныло выл под гитару. «Доброе утро, последний герой, доброе утро тебе и таким, как ты!» «Доброе утро, Вилли!» Голос паппе был свеж и жизнерадостен, как никогда. «Ага, и тебе не хворать!» «Надо же, не прошло и полгода, а ты уже добрался до моего архива. Кстати, это место стерто со всех доступных карт и отключено от сети» так что тут относительно безопасно, что вовсе не значит, что тебя здесь не найдут. И не стоит надеяться, что тебя не ищут. Еще как ищут. Просто землю роют, кто бы не утверждал обратное. Так что шевелись и старайся особо не маячить перед камерами. Уж извини, Вилли, что так вышло, и я говорю с тобой в одностороннем порядке, но ты слишком долго и профессионально избегал встречи. Ты уже немного в курсе дел, так что я тебе наскаку объясню некоторые подробности, а остальное будь добр сам. И чтобы ты не подумал, клянусь, я вовсе не собирался тебя подставлять. Просто ты был очень занят клубным отжигом, а обстоятельства не стали дожидаться, когда же ты, наконец, повзрослеешь. Се ля ви, амига. Тут я собрал немного бабла и материал, который тебе поможет разобраться с началом всей этой эпопеи, остальное нароешь в сети или спросишь у Малоха, если припрёт. Только не храни в Вирте особо важные материалы. У Малоха надёжный фаерволл, но мало ли. Кстати, если тебе всё это дело не нравится, можешь даже не пытаться изменить договор. Чары и лая на тебя не подействуют, других адептов тоже, я постарался. Так что свалить не удастся, забей сразу. И имей в виду, я очень на тебя надеюсь. Теперь ты в нашем доме за старшего». Импровизируй, маневрируй, учись думать башкой, а не причиндалами. Очень тебя прошу, не позволь всяким бакланам испоганить наш подарок. Мы с мамой слишком долго его тебе делали. Наступила пауза. Я уже подумал, что Папе закончил вещать, но тут он вдруг продолжил. Мужчина в любом возрасте немного мальчишка вели. Сначала ссадины на коленках от асфальта, потом от слишком жесткого ковра. Это всего лишь взросление. Главное, не преклоняя колени ни перед кем из живых, сынок, и тем более перед неживыми. Считай этот мир только твоим и береги изо всех сил. Будь хорошим мальчиком и не женись на Шиксе. Мочи, увидимся». Запись закончилась, комп фыркнул и вывел на монитор фотографию времен начала строительства Малоха, на которой были Папе, адепт Илай и еще двое каких-то чуваков, один из которых вообще стоял спиной. Фотка была оптимистично подписана. «Всадники апокалипсиса. Одновременно включилась программа безопасности, контролирующая дорогу к нашему подземному гнездышку десяткам камер с датчиками движения. «Веселый у тебя папа. И предусмотрительный». «Угу. Забавный, бессмертный, сексуально-активный параноик. Веселее некуда. Если он еще жив, то знакомить вас я не стану». «Опасаешься, что он будет ко мне приставать?» — хихикнула Полли. «Опасаюсь? Да я уверен, что будет. Он за свои двести лет ни одной юбки мимо не пропустил». «Я уже вся горю в предвкушении. И не надейся, после меня ему достанутся только твои обугленные вулкани страсти, хрупкие кости», — притворчиво прорычал я, сгребая ее и опрокидывая на диван. Полина завизжала, во все стороны полетела одежда. А дальше, ну, вы понимаете.